Девлет Гирей нагнал их на шестой день. Татарские сотни, превосходившие казаков числом в пять-шесть раз, шли позади, скакали слева и справа, несколько раз заступали дорогу, но обоз ни разу не остановился. Стоило холопам и казакам, подняв пища выехать вперед, сблизиться на расстоянии выстрела, кочевники расходились в стороны. даже из луков не стреляли, и уж тем более они не подставлялись под выстрел из повозок, удерживая почтительное расстояние. Молчаливое противостояние длилось ровно неделю. Когда перед бродом через Северный Донец казаки свели повозки в полукольцо и приготовились к обороне, татары неожиданно развернулись и просто ушли. Напасть на ощетинившиеся пушками и пищалями обоз Крымский хан так и не рискнул. Похожие казаки оставили за собой зловещую славу, взяв несколько городов и пробившись со штурмом через Оркапу, каждый раз сражаясь с превосходящим врагом. Плата, которую пришлось бы отдать за уничтожение ватажников, показалась татарам слишком большой. А умирать татары не любили. Им куда больше нравилось грабить безоружных. Только в середине лета, потеряв счет дням, казаки добрались до крепости у Громыславского омута и остановили на берегу Затона гигантский обоз. Зарыв три крепости и множество кочевий в Крыму, казаки напугали татар до такой степени, что многие бросали города и уходили в горы и степи. Они освободили из рабства Несколько тысяч невольников собрали огромную добычу и показали крымским ханам, что грабить Россию и впредь безнаказанно у них больше не получится, что русские намерены отвечать на набеги ответными ударами. Теперь в придонских степях начиналось самое главное для казаков священное действие. Они готовились дуванить дуван, делить добычу. но Андрею Садашевым узреть это зрелище не удалось. Отперва пару дней среди новых друзей они поднялись в седло и скорым ходом на перекладных помчались в Москву. Защищать интересы обоих остался недовольный пахом вместе с пятью десятками холопов. В начале сентября служилые люди остановились на пару дней во дворце князя Сокульского, отмылись после всех своих путешествий, переоделись, привели себя в божеский вид, после чего отправились в Александровскую Слободу. Здесь друзья застряли еще на три недели. У Иоанна сильно хворала жена, и он возил Анастасию к разным святым источникам, совершал паломничество, много молился. Застать его оказалось трудно. Только возвращался вечером из Белозерья. как утром уже был на пути к источнику Серафима Саровского. Лишь в начале октября знатные ратники оказались в скромном кабинете государя под самой крышей Александровского дворца. Вот и своевольники заявились. Тяжелым, усталым взглядом встретил гостей Иоанн. За минувшие месяцы он осунулся и почернел лицом, Борода свалялась в тонкий черный хвостик. Ну ладно, Андрей Васильевич, он бунтарь открытый. Как ему любо, так он в Руси служит. А как в те шмятица, чего так и поперек, без зазрения лезет. А ты, ты, Даниил Федорович, тебя зачем послали? Товары, припасы казакам донским отвезти. Отвез, отдал. Так куда ж тебя дальше понесло? — Ты же сам сказывал, батюшка, — растерянно развел руками боярин, — наказать, что урон малые таманы там не чинят, научить, дабы сильнее нехристе били. Так мы ныне и научили, как надобно. Три города разорили, кочевья не считано, стада татарские, кочевья, полон освободили изрядный, тысяч пять вестимо, а то и более. Мурз османских захватили пятерых и пошух. «Зачем ты туда пошел?» — приложил руку к колбу государь и покачал головой. «Я досылал тебя подстрекать, подзуживать казаков посылал, а ты?» нечто тебе прошлого урока мало показалось? Ты ведь боярин мой служилый!» На коште у меня состоишь. Про казаков я завсегда писать могу, Что людишки сии разбойны, ничьи, И ответа я за них держать не могу. Ты же мой воевода. Коли ты к османам пошел, Так сие выходит, я на них напал. Или тебя, Андрей Васильевич, науськал?» В они войну замутить не удалось, так он тепереча с султаном меня рассорить желает. — Не вели казнить, — вели слово молвить. Дождавшись паузы, в монологе царя щелкнул каблуками Андрей. Иоанн с изумлением посмотрел на его ноги, хмыкнул, кивнул. — Но, говори, бесовской искуситель, что коня же затеял, супротив меня на этот раз?